Глава 5 Алекса. «Как же не вовремя распалась ваша двойка!» Эвакат Зенон не скрывал своего негодования. Только я не могла понять, злится он на поступок Яниса или на потерю сильнейшей пары курса. Вполне возможно, что оба варианта верны. Он отвечал за выпуск боевых двоек, а тут придется отдать меня в одиночники и возиться с новенькой Элисой. Впрочем, Зенон должен быть привычным. Двойки не всегда выдерживают ритм тренировок, иногда распадаются чаще всего как раз на последнем курсе травмы случаются нам с янисом нужно думать о своем будущем ровно ответила я ты предложила ему строить пару с другим партнером из благородства или он не выдержал преподаватель остро глянул в мои глаза я скривилась разговор проходил в его личном кабинете без свидетелей потому можно было позволить себе не держать лицо как приходилось делать последние дни правда актион рвался отправиться на консультацию со мной Я попыталась деликатно отказать, что вылилась в новую ссору. Похоже, этот момент стал последней каплей для моего расстроенного брата. Он обвинил меня в том, что я создаю себе проблемы, видя в нем врага своей свободе, и ушел. А я просто не хотела его тревожить новостью о распаде моей двойки. Не говоря о том, что могла подняться деликатная тема инициации, которую мне бы не хотелось обсуждать при брате. «Что, я не отгадал?» — предположил авокат. «Вы настолько верите в мое благородство, криво ухмыльнулась. «В твое — да», — хмыкнул он, подняв теперь взгляд к моей ауре. «А что за слухи про формирование двойки с Теорисом? Я бы взял вас к себе, выделил бы вам время для тренировок». Адвокат Зенон удивил. У него достаточно работы со всеми двойками четвёртого курса, а тут он предлагает индивидуальные занятия. «Актион попросил», — предположила я. «Почему я не могу сам пожелать помочь перспективному новобранцу, который попал в беду?» «В крыльях наша сила и наша слабость. С каждым может случиться подобное. Хочется верить, что если я лишусь возможности летать, мне тоже протянут руку помощи». Он указал на свое белоснежное крыло и сделал какие-то пометки в моем личном деле. «Думай, Олекса». «Янис уже решил за нас обоих», — выдохнула я, не сумев сдержаться. «Я бы предпочла работать в одиночку. Если бы не ограниченность во времени, ни за что бы не позволила Теорису мне помогать». Он перестроил свой билд ради меня и теперь сильно рискует. Да, ситуация сложная и для него, — согласился Зенон. Но близкие познаются в беде. Теорист свет не юнец, осознает, чем все может закончиться. Позволь ему быть мужчиной и решать за себя. И подумай насчет пары с ним. У него отличная техника, он сумеет перестроиться на парную работу. Он может начать тренировки с кем-то из парников. С твоей подругой Руфией, например. А ты пока будешь заниматься крылом. «Успеть сплести его и быстро перейти к дисциплинам одиночников будет проблематично, Алекса. «Вы просто хотите и теориса к себе», — попыталась перевести все в шутку. Просто не могла пока думать так глобально. Надо разложить все в голове, поговорить с Тео, Актионом, сформировать планы направления работы и выбрать оптимальный. Я так делала всегда, не привыкла действовать на обум. «Ты меня раскусила», — улыбнулся мужчина, сверкнув серым взглядом. А если говорить об одиночной работе, то тебе бы усилиться перед следующей консультацией. Твой билд подходил парнику, одиночнику он в тягость. И? Ты же еще не прошла инициацию. Он постучал пером по листу из моего личного дела. «Не прошла», — подтвердила я, стараясь подавить нахлынувшее уныние. Пусть и понимала неотвратимость этого вопроса, но надеялась избежать его обсуждения. В моих мечтах инициация должна была пройти с Янисом после получения разрешения Актиона на наш брак. Но брат нам отказал, а партнер меня бросил. Судя по всему, придется проходить инициацию у целителя. Пока работала в паре, это было не так принципиально. партнер усиливал тебя. В одиночку так не выйдет. Распланируй перестроение билда, осуществи его и иди к целителю. Если задала себе планку в одиночку, то в твоей ситуации лучше не тянуть. «Да и в целом лучше не тянуть даже в парной работе. У тебя все шансы расширить резерв, не упусти его из-за проблем в личной жизни». «Конечно». щеки мимолетно вспыхнули от смущения. «Эвакат тренирует нас с первого курса, постоянно находится рядом. Конечно же, он точно знал, что мы с Янисом не только партнеры по боевой двойке, но и возлюбленные». «И все же я бы хотел, чтобы ты осталась у меня, Алекса. С Теорисом». «Мы с Тео плохо ладим». В этом главная проблема. Насколько знаю, вы знакомы с детства, были в ссоре. Уверен, вы найдете общий язык. Он рядом в момент беды. Это многого стоит. Да, я невольно улыбнулась. Моя жизнь на распутье, будущее неопределенно, но беды помогли увидеть истинную суть тех, кто меня окружает. Теорист сложный, своенравный и смущающий, но он рядом, и он верит в меня. Эвокат Зенон прав, это многого стоит. К тому же я и сама не подарок, особенно на фоне добавления в билд земли. Потому оба брата на меня и рычат. Может добавить на свое крыло в стихии воздуха? Эвакат Зенон передал мне лист с рекомендациями по дальнейшему перестроению билда, и мы попрощались, довольны итогами разговора. Он предоставил мне пищу для размышлений, определил возможные направления движения, а сам получил надежду на переход под его крыло перспективного новобранца. Я покинула кабинет адвоката и влилась в поток фениксов. Шел обеденный перерыв, но мне было некуда спешить. Дальше, по расписанию, занятия по технике полетов, так что можно поесть позже и вернуться к себе, чтобы заняться плетением крыла. Бедро еще тянуло, но хромота прошла. Упражнения давали результаты. Что сказал Зенон? Передо мной внезапно возникло препятствие в лице Яниса. Прошло три дня с той неприятной сцены в столовой. Я предпочитала избегать бывшего партнера, да и теорист сразу уводил меня в противоположном направлении, когда тот появлялся на горизонте. А тут он будто сам меня нашел. Наверное, предполагал скорую консультацию с преподавателем. Вот только какое ему дело? «Тебе не все равно», — скривилась я, пытаясь его обойти. Он сделал шаг в сторону и вдруг приблизился. Его рука легла на мою талию, вызывая дрожь в теле. Я так привыкла к его прикосновениям, временами мечтала о большем, а теперь его близость вызывает лишь неприятие и тянущую боль в груди. Не говоря о том, что он коснулся меня на глазах у десятка свидетелей. «Ты будешь формировать двойку с братцем?» Голубые глаза наполнились лютой неприязнью. «Янис», — выдохнула я, отталкивая его руку. «Сделай мне одолжение». «Какое?» — мрачно спросил он. «Больше не заговаривай со мной». Я обошла его и спешно двинулась прочь. Меня провожали любопытствующие взгляды, а ведь шепотки за спиной только начали стихать, но, похоже, теперь слухи зайдут на новый круг абсурда. Я планировала отправиться в столовую и подкрепиться, но разговор с Янисом разжег пламя ярости в душе и в голове созрел пусть и смущающий, но верный способ, как пресечь домыслы по поводу наших прошлых отношений. Я спустилась на первый этаж и перешла в лазарет. Само собой, во время перерыва здесь было много фениксов. Кто-то консультировался по учебе, кто-то обсуждал реабилитацию после травм, но большинство навещали больных. Я сразу направилась к целителю Зофии. «Алекса, ты ищешь Аристофана?» — предположила она, заметив меня. По женским вопросам я предпочитала обращаться к ней, правда, с глазу на глаз, ведь обсуждались интимные моменты. «Нет, мне нужны вы», — громче необходимого произнесла я. Эвокат Зенон посоветовал мне обсудить вопрос инициации!» Вокруг стало чуть тише. «Скоро по Академии пронесется новая волна слухов, но хоть на этот раз правдивых. Все узнают, что я не спала с Янисом. Мне стало неприятно от своего поступка уже вечером. Я поддалась влиянию слухов и ринулась на их опровержение, хотя стоило бы закрыть глаза и уши на мнение окружающих. Моя репутация подорвана, но ссора с Янисом не повлияет на распределение». В приоритете должна быть карьера, а не любовные дрязги. В брак я больше не стремлюсь. Если этот вопрос и поднимется, то решение принимать не мне, а Актиону, как главе нашей маленькой семьи. Практика показала, что он лучше меня разбирается в Фениксах. Не просто же так он не взлюбил Яниса. Из-за ссоры с братом была особенно паршиво на душе. Работа на этом фоне не ладилась. Я совершила ошибку и чуть не испортила все плетение. За руганью над шаблоном меня и застал Теорис». Он материализовался в Астрале в десятки метров от Лавового озера, откуда ко мне тянулись нити огненной стихии. «А ты бываешь в хорошем настроении, Алекса?» На его губах обозначилась кривая ухмылка. На краю сознания мелькнуло раздражение, сменившись усталостью. «Мы с Тео будто и не выходим из состояния ссоры. Надоели эти бессмысленные столкновения. Неделя работы с ним показала, что легче промолчать, чем рваться доказывать свою правоту». Огненные кристаллы на крыле совершенно не умерили его твердолобость, лишь прибавили ему горячности в отстаивании своих слов и убеждений. «Я в плетении ошиблась». Передо мной в воздухе парил шаблон, представляющий собой конструкцию из квадратной деревянной рамки, проходящих через нее спиц и металлических крючков для закрепления нитей. Внутри него сиял огнем наполовину готовый остов будущего крыла. Крыло именно плетут, соединяет между собой нити по определенной схеме, потому даже мужчины альвиана стремятся освоить вязание и вышивание перед поступлением в академию это облегчает жизнь во время обучения сильно ошиблась нахмурился теорис подходя ко мне касаясь стихийных нитей потускнела в последнем ряду придется распустить и начать ряд заново хорошо хоть мы не ленимся а предварительно спрятаем нити стихии в косу такая конструкция надежнее не рвется из-за неудачных движений и придает дополнительную силу будущему крылу увеличивая резерв «Не очень», — вздохнула я, аккуратно поддевая косу спицами. «Давай лучше я. У тебя руки дрожат. Отдохни». Теорис опустился на землю, ловко забрал у меня спицы и притянул к себе шаблон. Действовал быстро, чтобы я не начала спорить. Но мне и не хотелось. Я была слишком расстроена разговором с Зеноном, встречей с Янисом и собственным поступком. «Тебя кто-то обидел или с кем-то поссорилась?» Теорис действовал с завидной точностью и скоростью. «Я и сама отлично плела» но сегодня явно уступала ему. «С Актионом поссорилась. С Янисом. С тобой могу. Хочешь?» Я подвинулась ближе к берегу и принялась сплетать огненные нити в косу. «Не особо», — поморщился он. «Янис, чего хотел?» «Про Актиона ты не спросишь?» «С Актионом и так все понятно. Первопричина вашей ссоры всегда одна. Его тирания?» в «Вашем неприятии чужого вмешательства. «Алекса, он не изменится. Тебе надо научиться...» «Быть девушкой». «Чего?» Женская хитрость Алекса. Слышала про такое? «Иди ты», — рассмеялась я. «Вместо того, чтобы биться с актионом лбами, ты бы могла надуть расстроенно губы». «Вот так?» Я выпитила губы и почмокала ими, словно рыба. Теорис расхохотался, чуть не выпустив спицы из рук. «Так тоже можно», — разрешил он, когда отсмеялся, но в черных глазах вновь блеснула сталь. «Чего хотел Янис?» Перехватил меня у кабинета эваката Зенона, высказал предположение о моих планах. Я разозлилась. Поэтому меня сегодня пытались расспросить о твоей инициации. Теорис сердито цыкнул, кажется, нырнув воспоминаниями в тот разговор. Я вспыхнула: не думала, что мой поступок будет иметь такие скорые последствия. Видимо, я заходила сегодня к целителю, обсуждала инициацию. Решила пройти? А что тянуть? Мне надо развивать резерв. Понятно. Губы Тео вытянулись в жесткую линию, черные глаза будто еще больше потемнели. Меня от чего-то накрыло волной смущения. В вопросе инициации нет ничего запретного, хоть его и не принято обсуждать откровенно. Однако именно с Теорисом я ощущала внутреннюю шаткость отношений, когда речь заходила о потере мной девственности, будто этот момент обретал оттенок особой интимности и остроты. Такая глупость это все Яни с его мерзкими намеками. «Моя жизнь изменилась, и теперь инициация — просто процедура, а не чувственный момент с любимым». «Алекса, не торопись, пожалуйста, с этим», — вдруг попросил Тео. «Ты сейчас зла на Яниса, но инициацию стоит провести только после окончательного формирования билда». «Я знаю, не волнуйся и не собираюсь поступать на эмоциях. К тому же твой билд пока настроен на меня, как на твою пару». Теорис не договорил, но намек был понятен без слов. Он тоже размышляет о том, попрошу ли я его стать моим партнером не только фиктивно, но и в небе, или пойду по пути одиночки. Либо с ним уже говорил Эвакат Зенон. «Я подумаю над перестроением», — пробормотала неуверенно. Аргументы эвоката были убедительны. «У меня больше шансов в паре, а у Теориса в одиночной работе. Но ему будет проще подстроиться под меня, чем мне за короткий срок научиться новому». У него есть время на тренировке, он может приступить хоть сегодня. Но просить у него о таком ⁇ это эгоизм. Не говоря о сложностях взаимоотношений. В паре должны царить гармония и полное взаимопонимание. Речь ведь не только об успешном выпуске, но и о дальнейшей службе, которая продлится не один год. На передовой будет уже не до смены Билда. Хочу ли я встать с ним в двойку на три года обязательной службы? Он мой брат. Я люблю его и невероятно благодарна за помощь и в то же время предпочла бы испытывать эти чувства на расстоянии. Вблизи они выводят из равновесия и порождают в голове странные мысли. «Я бы мог стать твоей парой по-настоящему», — произнес Теорис, но на меня не смотрел. «Это мое решение. Но пока в моей душе слишком много эмоций и сомнений. Мы снова проработали в Астрале до полуночи, потому на утро я встала не особо полной сил. Да и настроение на этом фоне не улучшилось». Можно было поспать дольше, но не хотелось пропускать пробежку. Мне нужно скорее возвращаться в форму. Само собой, пока я не позволяла себе сильные нагрузки, бежала медленнее, с отставанием от остальных новобранцев, и завершала круг раньше них. Пусть пока даже обычный бег давался сложно и бил болью в бедре, но меня радовали успехи, ведь всего две недели назад был риск остаться прикованной кровати. На завтраке, благодаря смешным репликам Руфии, я повеселела. Да и сонливость ушла после бодрящего отвара. Потому когда по пути в аудиторию впереди показался Актеон, я ему обрадовалась. Намеревалась сразу нагнать и извиниться за вчерашнее. Однако, как оказалось, он искал не меня. Актион удалялся по коридору вместе с Теорисом. Наверное, мне стоило отправиться по своим делам, но любопытство разгорелось в груди, и я отправилась за братьями. Они покинули здание и вышли на улицу. А здесь двинулись по основной дорожке в сторону тренировочного полигона — Не стоило этого делать в отношении братьев, особенно в отношении легата, но я направила за ними заклинание усиления звука. «Снова будешь меня прессовать?» — усмехнулся Теорис. «Нет, я желаю извиниться перед тобой», — со вздохом признался Актеон. «В тот день я был расстроен и повел себя ужасно по отношению к тебе. Ты мне брат. Я не буду мешать твоему распределению, даже если ты не станешь помогать Алексе с крылом». «Что?» «Теорис вызвался мне помогать только из-за Актеона? Из-за угрозы его распределению?» «Не стоит. Я не злюсь на тебя, Актеон», — спокойно ответил Теорис. Развеяв заклинание, я в прострации зашагала обратно к зданию Академии. В голове творился настоящий хаос из мыслей и чувств. Злость смешивалась с разочарованием и облегчением. Наверное, если бы не столь неоднозначное отношение к ситуации, я бы уже бросилась отчитывать обоих братьев, а тут не знала радоваться, злиться или бояться последствий. Теорист же говорил, что его помощь мне лишь долг. Выходит, долг перед выставившим ему условия Актионом почти братом, который вырастил его, поставил на ноги и указал дорогу в будущее. Даже не передо мной. Можно больше не чувствовать себя обязанной, не испытывать чувства вины за то, что подставляю брата. Его помощь лишь договоренности мужчин, за которые не мне нести ответственность. Это приносило облегчение и злило одновременно. Ведь все произошло за моей спиной. Актион знал, что я захочу восстанавливаться так же, как любой новобранец, будь он на моем месте, без преференции и помощи королевских специалистов, и придумал другой способ повлиять на ситуацию. Хотя, надо сказать, не такой уж и плохой, но сам факт ультиматума вызывал полнейшее неприятие. Только что получается, раз Теориса больше ничто не вынуждает помогать мне, он просто уйдет. «Сосредоточиться на своем развитии и собственной жизни, как это сделал Янис? И что тогда будет со мной, если меня бросит второй партнер? Я ведь уже начала подстраивать свой билд под него». На паре не удалось сосредоточиться. Мысли варились в котле разнообразных эмоций. Я то приближалась по состоянию к истерике, то была готова посмеяться над своей наивностью. Похоже, сосредоточенная на развитии резерва и своих навыков не сумела обучиться банальной оценке окружающих и теперь обманывалась раз за разом. Сначала не увидела трусости и эгоизма в Янисе, следом не разглядела фальши в Теорисе. И ладно бы признать свою глупость, но моя наивность не знала границ. Я боялась и одновременно с надеждой ожидала разговора с названным братом. Хотела верить ему и услышать, что он рядом не из-за угрозы своему будущему. После пары шли занятия по физической подготовке и полётам, потому я отправилась к себе и унеслась в астрал. Мне бы стоило отыскать еще пару кристаллов, но мой текущий билд снова был под угрозой, потому пришлось заняться плетением крыла. Теорист, к моему удивлению, появился в Астрале через час. «Ты что, так рано?» — удивилась я, присматриваясь к его лицу. Пыталась разглядеть на нем чувство вины, решимости, но наткнулась на недовольство. «Я видел тебя. Ты подслушивала». Он скрестил руки на груди и сощурил черные глаза. «Если хотел меня пристыдить, у него получилось». Мало кто решился бы подслушивать разговор Легата. Как хорошо, что в Астрале можно не краснеть, иначе бы выдала себя с головой. «Это касается меня. Мне неприятно, что...» Я выдохнула, заставляя себя замолчать. «Снова огрызаюсь, снова пытаюсь ему противостоять. Так мы лишь опять поссоримся». «Что будет дальше, теорис?» «А ты как думаешь?» «Я не знаю», — нахмурилась, покусав нижнюю губу. Я уже говорила, меня пугает, что ты действуешь во вред себе. Теперь мне понятна причина. Я не буду осуждать тебя, если. Ты серьезно, Алекса! разозлился он, стремительно приблизившись ко мне, и слегка присел, согнув колени передо мной, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Черты лица Тео посуровили, зеленые прожилки в черной глубине радужки засияли яркостью резерва. Правда, думаешь, что я предложил помощь за Актиона? Он пронзительно посмотрел в мои глаза, вызывая во мне полнейшую растерянность. «Говорю же, не знаю», — пролепетала я. «Раньше я думала, что хорошо знаю Яниса, но он предал меня. А тебя? Тебя я будто и вовсе никогда не знала. Ты другой. Какой?» — рыкнул он. «Выводящий из равновесия», — прошептала и, кажется, все же отпустила контроль над астральным телом и начала краснеть. Но заставила себя собраться, мотнула головой. Как оказалось, я плохо разбираюсь в «Фениксах» и многого не понимаю. Просто скажи прямо, зачем ты мне помогаешь и будешь ли помогать впредь, пока я не приняла решение по дальнейшей работе? «Почему я помогаю?» Как-то горько он усмехнулся, и его взгляд внезапно сосредоточился на моих губах. Так явственно и остро, что я ощутила покалывание на коже и испугалась, резко опустила голову, пряча лицо за рассыпавшимися волосами. «Если все настолько неправильно, то не надо». «Неправильно?» — мыкнул он, и я вновь присмотрелась к его закаменевшему лицу. «Я отвечу тебе так же, что сказал Актиону, Алекса. И это чистая правда. Весть о том, что ты разбилась, застала меня во время приземления после полета. Я сразу понесся к тебе в лазарет, но там не смог даже войти к тебе. Словно последний трус весь день топтался на пороге твоей палаты, не зная, как могу помочь и боясь еще больше тебя расстроить. И тогда появился Актион. «Он правда угрожал помешать твоему распределению?» «Ты бы его видела в тот день. Он был в ужасе и бешенстве одновременно. Я его не виню, о чем сообщил и ему. Наоборот, я рад. Он придал мне решимости и подсказал, что можно сделать. Говорю же, ты от меня больше не избавишься. Я помогу тебе подняться в небо. И стану твоей парой в полете. Ты получишь лучшее распределение». «Ты меня не бросаешь», — с облегчением улыбнулась я. Когда он только предложил это безумство, как могла отказывалась. Не хотела его напрягать, а на самом деле попросту боялась сближения, слухов, возможной правды. Но стоило подпустить его ближе, как поняла, мне одной не справиться. Не в этот раз. Я нуждаюсь в партнере, Нуждаюсь в теорисе. И если он откажется от меня, придется либо лишить себя распределения, идя на поводу гордости, либо задушить ее на корню и отправиться к брату. Но тогда вряд ли мне удастся себя уважать. «Нет, конечно, дурочка!» Теорис приблизился ко мне, опускаясь на колени. Я подалась к нему и с облегчением окунулась в братские объятия. Они были именно такими, родными, надежными, безопасными для моего разбитого сердца и моей испорченной репутации. Раз мы определились, Тео аккуратно отстранился и поддел пальцем мой подбородок. «Давай работать, Алекса, и сделай одолжение!» «Какое?» «Хватит реветь за Яниса. Теперь у тебя новый партнер. «Договорились». На моих губах расплылась улыбка облегчения. «Я поговорю с Эвакатом Зеноном, раз мы определились». «Определились», — кивнул он, на миг отведя взгляд. «Тео», — забеспокоилась я. Все хорошо». Он вновь поддел пальцем мой подбородок и удобно сел на землю. Но мне чудилась тревога в черных глазах. Я его понимала. Нам придется максимально выложиться, чтобы сработаться за столь короткий срок. Но мы справимся. Нельзя сомневаться. Как проходит работа с Теорисом? Айлин — единственная, кто относился к нашей паре с настороженностью и подозрением. Но она девушка основательная, не склонная к излишней доверчивости, не то что я. Видимо, дело в том, что она в целом настороженно относится к мужчинам после изнасилования. Сама мне говорила. Актеон вызвался помочь ей преодолеть страхи, но они не общаются уже две недели. Судя по всему, поссорились из-за меня, только она не признается. Хорошо, мы похожи на пути к тому, чтобы найти общий язык, кисло улыбнулась я, вспомнив вчерашнюю тренировку. Мы с Тео снова поссорились из-за какой-то мелочи, пробовали поддержки, упали, стукнулись лбами, слово за слово, и вот итог. Теперь мне стыдно. Надеюсь, Тео тоже. Вечером надо бы помириться. Падше, как тебя выносит, твой брат легат? воскликнул незнакомый мне парень, прерывая наше Сайлин общение. Все вокруг, будто стихло. В ушах зашумело от столь неприкрытой вражды и оскорбительного обращения. Он назвал меня падшей. Так обращаются только к лишенным крыла преступникам. Мне стоило собраться, что-то ответить и уйти, но я будто впала в ступор. Чего не скажешь об Эйлин. «А ты, курица, как выносишь себя?» прорычала она, угрожающе двинувшись на опешившего феникса. Он тоже явно не ожидал оскорблений со стороны новобранца из Кириуса. Фениксы очень не любили сравнения с птицами, особенно с такими. Но Айлин было не остановить. Она буквально озверела. Никогда не видела мою уравновешенную подругу в таком бешенстве. Она налетела на парня, повалила его на землю, обвела водным жгутом его крыло и начала натягивать, словно на дыбе, изображая попытку оторвать. «Хочешь стать падшим, курица?» — яростно осведомилась она. Я была в шоке, как и все зрители, а парень под ней пребывал в ужасе. Безобразие прервали быстро. Появился эвокат Вазелис, ответственный за новобранцев, поступивших из Кириуса по программе обмена. Айлин отчитали, но, как ни странно, приняли ее сторону, согласившись с ее принципами и причинами нападения. Однако за создание беспорядков ее все равно наказали. На месяц заперли в Академии. А оскорбившему меня парню назначили плеть. Он явно не ожидал подобного итога. «Не унывай, Алекса!» Эвокат Вазелис похлопал меня по плечу, прежде чем уйти. Я же направилась к элин Теперь чувствовала себя виновата из-за того, что ее наказали. Она же вступилась за меня и за это получила. «Теперь больше никто не позволит себе над тобой издеваться, потому что будут знать, что у тебя бешеная подруга», заявила она, кажется, не испытывая досады из-за наказания. На душе стало тепло. «Мне сложно, но рядом друзья и приятели, готовые закрыть меня от любых невзгод. Их поддержка помогла мне быстро встать на ноги и легко перестроить билд» а Айлин даже бросилась сражаться за мою честь. Это дорогого стоит. «Я думала, ты ему оторвешь крыло!» К нам подлетела Кассия. Она была в восторге от поступка лучшей подруги. «Это было потрясающе, Айлин! Жаль, только тебя наказали!» «Ничего, я все равно никуда не выбираюсь. Стараюсь больше работать в Астрале», — отмахнулась Айлин, чем подтвердила мои предположения о прекращении отношений с Актионом. «Мне стало грустно. Я бы гордилась такой сестрой». И радовалась бы за брата, ведь он получил бы верную и добрую жену. А он, дурак, упустил свое счастье. Сколько еще она будет одинока. Айлин ведь хорошеет на глазах, многие смотрят в ее сторону. Пока она грустит и заперта в академии, но ведь однажды выберет счастливчика, которому позволит за собой ухаживать. «Предлагаю сегодня погулять», — Тео перехватил меня в обед на выходе из аудитории. «И тебе привет», — я мотнула головой, оценивающей его, оглядев. Злым или обиженным не выглядел. Значит, вчерашний инцидент исчерпан. «Погулять?» «Да, нам надо сблизиться, чтобы лучше взаимодействовать», пояснил он, пожав плечами. «Ага», — кивнула я. «Но почему его заявления всегда такие неоднозначные? Или это я снова надумала лишнего?» «Нам надо работать, Тео. Времени мало». «Если мы загоним себя, ничего не добьемся. Надо уметь отдыхать, расслабляться, Алекса. Ты же знаешь, что такое отдых?» Он весело поиграл светлыми бровями, и я просто не смогла удержаться от закатывания глаз. «Наверное, ты прав. Нам надо вспомнить, как быть друзьями», — согласилась я. «Тогда пошли на танцы. Позовем Руфию и Иониса». «Танцы?» — кашлянул Теорис. «Конечно. Все парники отлично танцуют. Ты не знал?» «Если честно, не особо интересовался досугом парников». «Теперь знаешь. В клубе обычно много парников». «В боевой двойке важно чувствовать партнера. Танец помогает?» «Алекса!» — рассмеялся он. «Я предлагал развеяться, отдохнуть, разгрузить голову, а ты снова за свое. Ты не умеешь расслабляться». «Всё я умею». «Вот и докажешь». Приблизившись, он поддел пальцем мой подбородок. «Танцы так танцы». Договорились. Остаток дня прошел без происшествий, а вечером мы с Руфией прихорошились и принялись ждать своих партнеров. Теорис с Ионисом появились без опозданий, и мы с подругой залюбовались двумя статными темными фениксами, ожидающими нас на пороге нашей комнаты. Рувь сразу бросилась на шею своему любимому, стоило ему войти. Ионис мимолетно поцеловал ее в щеку. При нас они не стеснялись демонстрировать свои отношения. Теорис приблизился ко мне. Он облачился в черную удлиненную тунику со шнуровкой на груди и брюки. Светлые волосы отвел от лица назад. В ухе привычно сверкала серьга. «Интересно, что это за артефакт?» «Ты отлично выглядишь», — похвалил он, протягивая мне белоснежный цветок. «Спасибо». Я пригладила подол голубого платья, вдруг ощутив прилив смущения. Хотела одеться скромнее, а теперь жалела, что не подобрала что-то элегантное. Но ведь это дружеский выход, не свидание, значит, все правильно. «Сейчас». Теорис приблизился и вплел цветок мне в волосы, просунув стебель через косу. «Красотка». И в своем привычном жесте поддел мой подбородок пальцем. Черные зелеными прожилками глаза сияли, на губах играла мягкая улыбка. Я залюбовалась им. Все же Теорис привлекательный Феникс. Интересно, он за кем-нибудь ухаживает? Я ведь даже не спросила, больше сосредоточенная на распределении и нашем развитии. Вдруг он в отношениях? Как его девушка относится к тому, что он проводит время со мной? Хотя вряд ли у него кто-то есть. Иначе бы он не предложил формировать пару. По крайней мере, я бы на месте его девушки не отпустила своего мужчину даже к сестре, особенно к названной. Собственные мысли вызвали замешательство, и мне захотелось скорее прояснить этот момент. «Теорис, я не спрашивала. Ты в отношениях?» «Что?» — усмехнулся он, удивившись вопросу. «Вдруг у тебя кто-то есть, и я мешаю?» «Есть одна девушка, которая мне нравится», — расплывчато ответил он. Она знает об этом? Ты за ней ухаживаешь? После кратких мгновений изумления хрипло спросила я. Просто не могла представить его хоть с кем-то. Да, ухаживаю, мотнул он головой, беря меня за руку и потянул за собой на выход. Идем, Алекса, а то не успеем вернуться. И кто она? нахмурилась я. Мы знакомы? Личная жизнь, слышала про такое? подмигнул он. Ну и ладно, надулась я. Лишь бы не мешала нашей работе. Так, у Теориса кто-то есть. Я должна относиться к этому спокойно, даже радоваться за него. Но почему-то не получается.